Я кивнул, и он налил вторую рюмку. Я выпил обе и до сих пор радуюсь, что сразу после этого ушел. Мари плакала, лежа на кровати в номере, и когда я положил ей руку на лоб, она ее отодвинула, тихо, ласково, но все-таки отодвинула. Я сел рядом, взял ее руку, и она ее не отняла. Я обрадовался. Уже стемнело и я целый час просидел возле нее на кровати, держа ее руку, прежде чем заговорить. Я говорил тихо, снова повторил всю историю про мальчика, и она пожала мою руку, как будто хотела сказать «Да-да, я тебе верю». Потом я ее попросил объяснить мне подробнее, что с ней сделали в больнице. Она сказала, что это женское и безвредно, но отвратительно. Я испугался, услышав слово «женское». До сих пор почему-то оно звучит для меня таинственно и страшно. В этих делах я совершенный профан. Я три года прожил с Мари, прежде чем впервые услыхал про женские болезни. Конечно, я знал, что у женщин родятся дети, но никаких подробностей себе не представлял. Мне было двадцать года. Мари уже три года была моей женой когда я узнал, как это бывает. Мари тогда рассмеялась, поняв, до чего я наивен. Она прижала мою голову к груди и все повторяла. Ты прелесть! Ты просто прелесть! Потом мне уже обо всем рассказал Карл Эмонс, мой школьный товарищ, который вечно занимается своими ужасными противозачаточными выкладками». Попозже я пошел в аптеку, принес снотворное для Мари и сидел у ее постели, пока она не уснула. До сих пор я не знаю, что с ней было и какие осложнения вызвали ее женские дела. Наутро я пошел в городскую библиотеку и прочел в энциклопедии все, что про них написано, и мне стало легче. После обеда Мари одна уехала в Бонн, Взяв только маленький чемоданчик. Она и не просила, чтобы я тоже поехал с ней. Она только сказала, значит, послезавтра встретимся во Франкфурте. Вечером, когда пришли из полиции нравов, я обрадовался, что Мари уехала. Хотя ее отсутствие причинило мне большие неприятности. Наверное, на нас донес хозяин — Разумеется, я всегда говорил, что Мари — моя жена, и только раз или два возникали какие-то затруднения. Но тогда воз на брюкке было очень неприятно. Пришли двое, мужчина и женщина, оба в штатском, очень вежливые и какие-то очень сдержанные. Наверное, их там муштруют, учат производить хорошее впечатление». Некоторые формы полицейской вежливости мне особенно неприятны. Женщина была довольно красивая, очень мило подкрашенная. Села после того, как я ей предложил, даже взяла сигарету, в то время как ее коллега незаметно оглядывал наш номер. — Фрейлейн Деркум, уже не с вами? — Нет, — сказал я. Она уехала немного раньше. Послезавтра мы встретимся во Франкфурте. — Вы артист? Я сказал «да». Хотя это не совсем так, но я подумал, что проще сказать «да». — Вы нас должны понять, — сказала чиновница. — Нам приходится проводить кое-какие обследования, когда у приезжих бывают абортивные. Она кашлянула. — Заболевание. — Я все понимаю, — сказал я, хотя в энциклопедии ничего про абортивное заболевание сказано не было. Мужчина отказался сесть вполне вежливо и продолжал незаметно осматриваться. — Ваш домашний адрес? — спросила женщина. — Я дал ей наш бонский адрес. Она встала. Ее спутник посмотрел на открытый платяной шкаф. — Это платье фрейлейн Деркум? — спросил он. — Да, — сказал я. Он многозначительно взглянул на свою спутницу...